Глава 18, часть 2. Мы возвращаемся на виллу. Пока идём, перебрасываемся ничего не значащими ироничными фразами и невинными комментариями, стараясь сохранить иллюзию лёгкости. Но моё сердце уже знает правду. Я растворилась в нём, как кусочек рафинада в горячем чае. Наша поездка подходит к концу, и, по крайней мере для меня, исход событий принимает всё более драматичный оборот. Пытаюсь отогнать беспокойные мысли, но всё тщетно. Украдкой я бросаю взгляд на Глеба, запоминая каждую деталь, каждый штрих его лица, чёткий и выразительный профиль с высокими скулами и твёрдые линии сжатых губ. Потому что уже понимаю, что этот наш вечер станет тем самым последним моментом, который потом я буду прокручивать в мыслях снова и снова, переживая каждое своё ощущение. Хочу что-то сказать, но вместо слов выходит лишь едва слышный вздох. Воронцов тут же поворачивается ко мне. Его глаза смотрят прямо в мои, как будто он пытается что-то понять, найти ответ на какой-то свой внутренний вопрос. В его взгляде читается смесь интереса и сосредоточенности. Чувствуется, что за этим нашим молчаливым диалогом скрывается нечто большее, что остаётся пока не названным, но ощутимым. Мы подходим к Вилли и перед входом на мгновение останавливаемся. Замираем оба. Я вздрагиваю, когда интимную тишину неожиданно нарушает характерная мелодия телефона Глеба. Секунду он смотрит на входящий номер, затем принимает вызов. «Да, помню», — отвечает он. «Посмотрим. Ты же знаешь, я не любитель обещать». До моих ушей доносится хрипловатый чувственный смех его собеседницы, той самой насти Я в душ. Тихо говорю ему, указывая на песок на своих ногах. Он молчаливо кивает, не прерывая разговор. Я ухожу. Оказавшись в ванной, скидываю с себя всю одежду, оставляя её на полу в беспорядке. Спешно включаю напор на максимум. Встаю под душевую лейку и поднимаю лицо вверх смывая первые выступившие слёзы. Струи воды барабанят по мраморному полу с каким-то особым неистовством. Но даже этот шум не заглушает стук моего сердца, которое теперь колотится где-то в районе горла. Пульс срывается и дрожит. Это не обида, не злость или ревность, а что-то ещё. неуловимое и едва осознаваемые чувства, скорее смесь разочарования и растерянности. Глеб всегда оставался честен со мной, и эти дни вместе. Я была для него лишь мимолетным эпизодом, а наше совместное будущее всегда существовало только в моём воображении. Он просто проводил со мной время, как и с чередой других женщин, а я — дура, непроходимая, влюблённая дура. Закрываю глаза, пытаюсь успокоиться и опираюсь обеими руками о кафель, прислоняясь к холодной поверхности лбом. Ощущение прохлады отгоняет назойливый жар эмоций, постепенно возвращая к рассудительному ощущению здесь и сейчас. Почему я согласилась на всё это? Потому что на тот момент мне было вполне достаточно несуществующего завтра. А теперь... Невесело усмехаюсь, потому что теперь можно смело выставить в одноклассниках дурацкий статус «всё сложно». И усложнять дальше значит намеренно делать себе только больнее. Настало время признать, что в жизни есть место не только для мечты и иллюзий, но и для реальных действий и решений, которые нужно принимать, чтобы не захлебнуться в этой внутренней неразберихе. Поэтому я быстро заканчиваю сводными процедурами и выхожу из душа, обернувшись большим махровым полотенцем. Делаю очередной глубокий вдох и иду искать Глеба. Нахожу его за столом в гостиной. При виде меня он откладывает свой телефон в сторону, и его внимание сосредотачивается на мне. «Я хочу вернуться домой», — говорю тихо и спокойно. Глеб судорожно вздыхает. «Вылетим утром», — отвечает он. В его голосе только сдержанная отстранённость. Он запускает руку в волосы и несколько раз проводит по ним, взъерошивая их. Я доберусь регулярным рейсом из Коломбо. Продолжаю, закусывая дрожащую губу, чтобы сдержать рвущиеся наружу эмоции. А до аэропорта легко доеду на такси. Думаю, организовать всё это прямо сейчас тебе не составит труда. Лиз, если это из-за Насти, то... Нет, твёрдо перебиваю его. Ни ты, ни она здесь совершенно ни при чём. Делаю паузу. Я просто берегу свои нервы. Добавляю, еле слышно, потому что в глубине души понимаю. Я не нужна тебе так, как нужен мне ты. Глеб молчит. Наконец он согласно кивает и берётся за телефон, чтобы отдать необходимые распоряжения. Внезапно на меня наваливается смертельная усталость, и я хочу одного поскорее уйти. Мне нужно переодеться. Произношу я без выражения и выхожу из гостиной, оставив Воронцова в одиночестве. Открываю шкаф в спальне, достаю приобретённые в торговом центре дорожные сокваешь и начинаю складывать туда купленные вещи. Одну за другой аккуратно сворачиваю и укладываю платья, шорты и футболки. Простые механические движения рождают во мне такие же простые механические мысли. Когда еду до Бандаранаики, как зарегистрируюсь на рейс и каким будет мой следующий шаг после прибытия домой. Боль такая сильная, что я отказываюсь её признать. Очень похоже, что и все мои чувства онемели, потому что я словно наблюдаю со стороны за драмой, совершающейся будто бы и не со мной вовсе. Мой телефон мигает уведомлением. Это на почту приходит электронный билет. Внимательно просматриваю детали рейса, Сверяюсь со временем вылета. Рейс из Коломбо назначен на раннее утро. Где-то через полчаса я слышу, как Квилле подъезжает такси и сигналит коротким гудком, извещая о своём прибытии. Схватив саквояж, решительно направляюсь к выходу. На террасе я останавливаюсь на секунду, чтобы оглянуться. Глеб следует за мной на безопасном для нас обоих расстоянии. В его глазах я замечаю смешение эмоций. Кажется, он растерян. Колеблется между желанием сказать что-то важное и осознанием, что сейчас совершенно ничего не готов мне предложить. «Лис», — наконец произносит он. И в этом коротком обращении звучит больше, чем можно выразить словами. Глеб шагает ко мне. «Не надо, прошу тебя. Я тут же делаю шаг назад синхронно с ним». У машины такси снова оборачиваюсь и улыбаюсь ему, стараясь вложить в эту улыбку всё тепло, на которое способна в этот момент. Мы оба понимаем, что прощание неизбежно и необходимо. Это были замечательные две недели. Я забираюсь на заднее сиденье и старательно прячу глаза, отчаянно пытаюсь не разреветься. Спасибо тебе, Воронцов.